Джимс Камбиас. Тёмное море. Мэйму отцу. К концу второго месяца на станции Хитода Роб Фриман был готов убить Анри Коррика 85 разными способами. Среди обитателей станции он оказался третьим. Первое место уверенно держал Осип Палашник со 143 вариантами расправы. На втором располагалась Надя Кайли с 97. Количество и изощрённость изобретаемых казней напрямую зависели от того, Сколько времени каждый из них проводил в компании Анри? Осип, первый пилот субмарины, вынужденный работать бок о бок с Кёрликом много часов в неделю, отдавал предпочтение быстрым и грубым методам, подходящим для тесного пространства. Надя делила с Анри лабораторию, то есть в скрытия ей приходилось делать на кухонном столе или на полу в собственной спальне, а потом её арсенал составляли редкие яды и изысканно сложные комбинации. В обязанности Роба Входил ли подводные камеры и управление беспилотниками. Во время учёбы он наивно полагал, что будет снимать экзотический живой мир Ильматор, изучать уникальные природные системы, помогая научной группе разобраться в биологии и экологии отдалённой обледенелой планеты. Но уже в первую неделю после прилёта обнаружил себя в роли личного оператора Анри, мальчика на побегушках и вынужденной благодарной публики. Его список казней начинался с придушить Ака этим его идиотским ожерельем с египетским крестом и продолжался намерениями перерезать воздуховод в водолазном костюме, затолкать Корлика в термальный источник, бросить посреди океана без инерциального компаса и скормить Энакампусу. Впрочем, некоторые читатели популярной на станции новостной ленты Смерть Ака полагали, что по отношению к Энакампусу последнее зверство. Желание прикончить Анри впервые настигло Роба на вечеринке. которую Надя и её муж Пьер Адлер устроили у себя в каюте. Неуспел транспортное снаряжение покинуть орбиту и отправиться в полугодовое путешествие обратно к земле. К четвёртым гостям едва хватало места, и чтобы не перегружать вентиляцию, дверь оставили открытой. Угощали дынями из гидропонного хозяйства станции, в которые залили принесённый палачником картофельный самогон. Сначала выпивали алкоголь с фруктовым привкусом, Затем проспиртованную дыню нарезали на дольки, пока закусывающий оказывался не в состоянии держать нож. «У меня новая идея», – пророзгласила Надя после третьей дольки. «Надо положить лист бумаги на пару месяцев рядом с реактором, пусть как следует облучиться, а потом написать письмо, вроде как от поклонника, и подсунуть ему под дверь. Он сохранит признание для коллекции и подохнет от радиации». «Слишком долго», – не одобрил Осип. «Даже если Керлик будет таскать письмецо в кармане, это растянется на годы». — Зато позабавимся, глядя, как он лысеет, — отрезала Надя. — Я бы попросту запер его в отсеке с реактором и оставил там навсегда. Роб удивился. — О ком речь? — Об Энрик Керлике, — шепнула Алисия Неогри, зажатая между ним и спинкой кровати полупьяная дыня. — Лучше облучить его гель для волос, — посоветовал Пьер. — Так он каждый день будет получать новую дозу. К тому же источник окажется прямо около мозга. — Вот еще. Никакого мозга там нет уже много лет. — Закачайте в дыхательную смесь хлор вместо аргона. предложил кто-то, кого Роб не видел. И вдруг повисла тишина. В дверях стоял Анри, собственной персоной, как обычно с сияющей улыбкой до ушей. «Никак решили кого-то прикончить? Речь, надеюсь, идет не о нашем любимом директоре станции». Он оглянулся, убедившись, что доктор Сен не может подслушать. «А я знаю безотказный способ. Треснуть его по голове крупным окороком или бараньей ногой. Чем-нибудь в этом роде. А когда явится полиция, скормить им ее, чтобы уничтожить улику. Ни за что не заподозрят». Это у Рудольфа Даля в рассказе было, пробормотала Надя, и баранья нога там была замороженной. Но Андрей её не услышал. Согласитесь, красивый ход. Полиция слопает орудие убийства. Пожалуй, как вернусь на землю, напишу детективный роман. Что ж, всем доброй ночи. Он помахал рукой и зашагал в сторону третьего блока. В то утро Робу хотелось прибить Андрей как-нибудь по изощрённее. Корлик разбудил его в 21:00. За целых 3 часа до подъёма и по стражайшим секретам вызвал в ныряльную. Ныряльная или комната для погружений занимала нижнюю часть первого блока. Это было просторное круглое помещение со снаряжением для подводного плавания, развешенным по стенам, с камейками для переодевания и круглым бассейном в центре, через который исследователи с земли могли выйти в тёмный океан Ильматор. Комната была самой холодной на станции. Морская вода низкой температуры остужала её до того, что конденсат на стенах застывал сложными геометрическими узорами. Андрей ждал его возле лестницы и захлопнул люк сразу, как только Робб соскользнул вниз. Наконец, можно спокойно поговорить. У меня к тебе важное дело. Чего? Сегодня вечером в 7 мы с тобой выходим в океан, никому ни слова и никаких записей в экспедиционном журнале. Что? Зачем? И ты для этого разбудил меня в такую рань? Я хотел быть уверен, что нас никто не услышит. Анри, прекращай свои шпионские игры. Я не собираюсь ничего делать, пока ты не объяснишь, что происходит. Пойдём с Ганнишем. Анри потащил его за собой к выходу в третий блок. Осторожно приоткрыл люк, выглянул наружу и жестом приказав Робу следовать за ним, поспешил к лаборатории, которую они делили с Нади Кайли. Это было крохотное помещение размером с две спальные каюты, в беспорядке заваленное местными артефактами. слайдами без подписей и илматорской живностью в банках. Посередине стоял массивный серый пластиковый контейнер в рост человека. Его поверхность украшали маркировки на кириллице и небесно-голубая эмблема Mac Owen. Анри прижал большой палец к сенсорному замку, и дверца открылась. Внутри оказался громоздкий скафандр, полностью чёрный, весь даже стекло шлема, и совершенно гладкий, без единого шва. Отличный костюм. Ну и что в нём такого секретного? «Это необычный гидрокостюм», — пояснил Анри. Но «Я с трудом его высоропал. Больше такого ни у кого нет. Скафандр-невидимка — разработка российского флота для дезактивации интерактивных подводных мин и эхолокационных ловушек. Поверхность полностью поглощает звук. Не видим для всех типов гидролокаторов, даже ласты низкошумовые». «И как он работает?» Врубе проснулся технарь. Анри пожал плечами. «Это уж пускай техники беспокоятся. По мне, главное, чтобы работал». И пусть попробует не заработать. Он обошёлся мне в 6 млн евро. Ладно, допустим, у тебя самый крутой акваланг на планете, но зачем его прятать? Уверен, биогруппа придёт в восторг, когда сможет подобраться к местной живности так, чтобы та их не засекла. И ещё чего? Вот закончу с делами, пусть глазеют на своих червей и креветок сколько влезет. Но сперва я воспользуюсь этим костюмом, чтобы разглядеть илматориан. Представ, Робер, я смогу проплыть рядом с домами и может даже заглянуть внутрь. Подберусь так близко, что смогу их потрогать, а они даже увидеть меня не смогут. А как же правило насчёт контакта? А кто говорил о контакте? Ты же слышал. Инопланетяне меня не заметят. Я буду среди них, смогу сделать крупные планы, но в этом костюме я стану для них невидимым. Доктор Сэн озвереет, когда узнает. Когда он узнает, всё будет кончено. Что мне сделает директор станции? Домой отправит. Я вернусь на землю героем и на ближайшем корабле. Космическое агентство тоже не обрадуется. Руберт Еще на земле я кое-что подсчитал. По-твоему, сколько человек регулярно просматривают сайты агентств или подписаны на их рассылку? По всему миру около 50 миллионов. А знаешь, сколько посмотрели фильм о моей последней экспедиции? 96 миллионов! У меня в два раза больше подписчиков, а значит, я в два раза влиятельнее. Агентства должны быть в восторге от меня. Роб подозревал, что цифры Анри выдумывает на ходу, как уже случалось. Но, пожалуй, в его утверждении, что Анри Керлик Знаменитый учёный-исследователь и бесстыдная проститутка от журналистики, популярнее всей остальной космической программы, была доля истины. Робб чувствовал, как его затягивает бешеный вихрь самомнения Анри, но решился противляться. Мне бы не хотелось попасть в неприятности. Тебе не о чем беспокоиться. Вот как мы поступим. Ты тихонько спустишься вниз около половины седьмого и всё подготовишь. Тащи с собой камеры и парочку импеллеров потише. И ещё захвати беспилотники или два. Я надену костюм прямо здесь. И в 19.00 мы выходим. Импеллеры дотянут нас до кратера Мари-3. Там недалеко есть поселение Ильматариан. Налековато для импеллера. Мари-3, это километров 6-10 будет. Три часа туда, три обратно и, пожалуй, часа два там. Вернемся около трех, сразу после завтрака. Если повезет, нас и не хватятся. А если хватятся? Тогда скажем, что снимали природу. Андрей начал застегивать контейнер. Говорю тебе, никто ничего не заподозрит. Если что, предоставь объясняться мне. А теперь ни слова больше. У нас еще масса дел. Я собираюсь выспаться после обеда, чтобы к вечеру быть бодрым и полным сил. Советую последовать моему примеру. И никому ничего не говори. Широкохвосту не по себе. Сосредоточиться на докладе не удается. Он то и дело проверяет смотку с собственным текстом. В следующем говорить ему. И это его первое выступление перед научным обществом Горькой воды, своего рода экзамен. Широкохвост надеется, что члены общества сочтут его работу достаточно интересной, чтобы принять в свой круг. Гладкошкурка 24-ая с мусорной кучи заканчивает доклад о высоководных созданиях и отвечает на вопросы слушателей, причём непростые. Широкохвост ужасно боится, что когда наступит его черёд, он станет посмешищем для компании высокоучёных книжников. Наконец поток иссякает, и долгоживший шестнадцатый из горки воды щёлкает клешнями, призывая к тишине. А теперь приветствуем широкохвоста тридцать восьмого с песчанного склона. Он живёт далеко, а нам поведает о древних языках. Впросим широкохвост. Широкохвост едва не упускает смотку, вовремя подхватывает её и торопится в конец зала. Помещение идеально для выступлений. Наклонный пол позволяет каждому услышать докладчика напрямую, а стены из пемзы отлично поглощают шум. Он находит свободный конец смотки и начинает речь, аккуратно протягивая шнурок между кормовыми усиками. Тена ощупывает узлы на верёвке, их порядок соответствует числам, а числа обозначают слова. Он помнит, как старается вязать аккуратнее и затягивать туже, ведь этот экземпляр предназначен для библиотеки долгощупа здесь, в Горькой воде. Смотка состоит из центрального шнура, ужасно дорогого и неудобного в работе. Не то, что черновик бывшей путаницы обрывочных заметок, связанных друг с другом как попало. Стоило начать, и страх улетучивается. Собственное увлечённость предметом придаёт широкого хвост уверенности, и по мере того, как растёт его воодушевление, речь становится более быстрой. В паузах он слышит, как шуршат и скрибутся слушатели, и думает, что это хороший знак. По крайней мере, они не впадают в спячку. В основе доклада – описание эхогравюр из разрушенного поселения по соседству с его родным кратером бесконечной изобилия. Сирокохвост уверен, что, сопоставляя гравюры с цифрами, расположенными под ними, можно восстановить лексикон древних строителей. Он зачитывает кое-что из собственного перевода, найденных в развалинах обозначений. По окончании на него обрушивается шквал вопросов. Громадный старик кругоголов 19-й с нижнего течения задает парочку весьма каверзных. Он признанный знаток древних поселений и культуры их основателей, и жаждет удостовериться, что провинциальный выскочка не метит на его место. Круглоголов и несколько его коллег быстро нащупывают слабые места в аргументации Широкохвоста. Кое-кто из них ссылается на исследования покойного Толстоусова XIX сбыстрого течения, и Широкохвост чувствует укол зависти. Ну у него нет возможности приобрести такой редкий текст. Вопросы продолжают сыпаться, и в Широкохвосте закипает обида за свою работу. но он сдерживается изо всех сил. Пусть даже доклад провалится, он должен оставаться учтивым. Наконец все позади. Он сматывает шнур и устремляется к своему месту в дальнем конце зала. Он бы с радостью прослезнул мимо, потихоньку выбрался за дверь и поплыл к дому не останавливаясь, но это будет выглядеть грубо. Незнакомый широкохвосту исследователь торопливо занимает место докладчика и сражается со спутавшейся смоткой. Долгощуп усаживается рядом с широкохвостом, И под сурдинку говорит, постукивая по его панцирю. Прекрасное выступление. Полагаю, вы сделали несколько очень важных открытий. Ну, вы так считаете. А я уже думаю, не пустить ли смотку на починку сетей. Из-за вопросов? Не волнуйтесь, вопросы хороший знак. И если слушатели их задают, значит думают над докладом. А именно для этого мы здесь и собрались. Не слышу повода отказать вам в членстве. И думаю, остальные коллеги со мной согласятся. В широко хвоста захлёстывает поток самых разнообразных чувств. И облегчение, и воодушевление, и неподдельное счастье. Он едва удерживается, чтобы не заговорить слух. Торопливо постукивает в ответ. Я вам так признателен. Хочу переработать смотку, чтобы дать ответ на некоторые вопросы круглоголова. Разумеется. Думаю, кое-кто тоже захочет получить копию. Ага, начинается. Выступающий начинает зачитывать со смотки доклад о новой методике измерения температуры источников. Но широко хвост слишком счастлив, чтобы внимательно слушать. В 18:00 Роб валялся в постели и старался придумать достойный предлог, чтобы никуда не идти. Сказаться больным? Лгун из него выходил неважный. Он попытался спровоцировать рвоту, можно свалить на проблемы с желудком из-за того, что наглотался морской воды. Не удалось. Самочувствие, как назло, было лучше некуда. Может, просто не выходить, остаться в койке, а дверь запереть? Не побежит же Анри жаловаться доктору Сену на то, что Роб отказался от тайной вылазки. Хотя с него станет устроить скандал под дверью, ругаться и клянчить, пока руб не сдастся. Да и если по правде, Рубу хотелось поучаствовать, но он предпочёл бы выйти в океан Бизонри, самому испытать безшумный скафандр, подобраться к илматирианам на расстоянии вытянутой руки, поснимать их крупным планом, а не довольствоваться парой расплывчатых кадров, сделанных беспилотником с дальней дистанции. Кто нахитуды не мечтал об этом? Отправить их сюда, на дно илматирианского океана, без возможности приблизиться к его обитателям. Было все равно, что уложить озабоченных подростков голыми в кровать и запретить прикасаться друг к другу. Роб взглянул на часы. Нас 17.20. Он встал и повесил футляр с камерой на плечо. Чтоб он провалился до Тонари. Да на реальной Роб добрался, никого не встретив. В отличие от космического транспорта, на станции круглосуточных вахт не несли. В 16.00 до полуночи все спали, оставив единственного бедолагу бдеть в контрольной рубке на случай непредвиденных ситуаций. Сегодня дежурил Дики Грейвс, но Роб не сомневался, что Анри уже придумал, как его обдурить. Внешние гидропоны станции не среагируют на их авантюру. Сняв беспилотник с подставки, он запустил быструю проверку. Дрон напоминал гибкую рыбину около метра длиной, и ещё один подарок от флота, на этот раз американского. Безшумным он не был, но в движении издавал звук, имитирующий звук плывущей макрели. Возможно, ильматориане примут его за представителя местной фауны и не обратят внимания. Роб активировал лазерное соединение между своим компьютером и процессором дрона. Всё работало. Приказав механизму оставаться на месте и ждать команды, он опустил его в воду. Потом на всякий случай включил и сбросил в бассейн второго дрона. Теперь импеллеры. Штуки довольно простые: мотор, аккумулятор и два винта с встречного вращения. Сверху рукоятка, чтобы держаться. под большим пальцем переключатель скоростей. Работа лени в общем не громко, но по мнению Роба, не тише любого обычного снаряжения для подводного плавания на старушке Земле. Какой-то поставщик из Японии неплохо на них наварился. Роб отыскал два устройства с полными аккумуляторами и повесил на край бассейна, чтобы их было легко достать. Следующая задача оказалась труднее одеться без посторонней помощи. Роб стянул потёртый и слегка попахивающий термокомбинезон и разделся догола. Сначала идёт подгузник. Они с Андри проведут в море 8 часов, и промокшие внутренности скафандра означали бы верную смерть от переохлаждения. Затем пара тёплых флисовых кальсон, похожих на детские пижамные штанишки. Температура воды была значительно ниже нуля, только давление и солёность позволяли ей оставаться жидкой. Ни один способ сохранить тепло не будет лишним. Дальше водонепроницаемый костюм в два слоя, тоже с утеплением. Как бы промокло не было в раздевалке, Натянув амницию, роб успел раскраснеться и взмокнуть. Потом шёл подшлемник, обтягивающий флисовый капюшон со встроенными наушниками. Теперь шлем полупрозрачный и круглый пластиковый аквариум, больше похожий на шлем космонавта, чем на обычное снаряжение подводника. Он герметично пристёгивался к костюму. Его затылочная часть была наспегована электроникой: биорегистратор, микрофоны, эхолокатор и навороченный дисплей с субцией вывода данных на внутреннюю часть лицевой панели. И еще там имелся небольшой самогерметизирующийся клапан, позволявший принимать пищу в шлеме и трубка подачи пресной воды, из которой Роб сделал пару глотков, прежде чем перейти к следующему этапу. Тяжело дыша от усилий, он с трудом натянул громоздкий рюкзак системы подачи кислорода APOS, аккуратно запустил устройство, прежде чем подсоединить шланги к шлему, и несколько раз вдохнул, чтобы убедиться, что все работает. Экспедиция на Ильматар – В принципе, стало возможно это только благодаря оборудованию APOS. Система извлекала кислород из морской воды методом электролиза и обеспечивала приемлемое для человека давление. Крошечные сенсоры и достаточно сложный компьютер подстраивали подачу под нужды исследователя. Кислород смешивался с циркулирующим по закрытому контуру аргоном, при колоссальном давлении на дне Инмтарианского океана на одну частки кислорода полагалось 1000 частей аргона. Сама станция и субмарины были укомплектованы такими же, но более крупными установками, что позволяло людям выживать под 6-километровой толщей воды и льда. Тонны аргона, необходимые для обеспечения жизни экспедиции, добывались здесь же робокораблем, просеивающим атмосферу планеты-гиганта, спутником которой была Ильматар. Установки APOS позволяли жить и работать на дне местного океана. В отместку планета требовала целых 6 дней для подъема со дна. Разница в давлении, составлявшая 300 атмосфер внизу и половину стандартной величины на поверхности, означала, что вздувшившего подняться быстро не то, что сплющит, а просто разорвёт. Этим риски не ограничивались. Все члены экипажа должны были принимать курс лекарств, нейтрализующих негативное влияние высокого давления. Каждый день на станции Хитуда укорачивал жизнь Робона на неделю. Оставив АПОС включённым, микропроцессору хватало ума качать ему воздух из помещения. Роп натянул три пары перчаток, пристегнул плавники, надел пояс с утяжелителями, включил наплечный фонарь, присел на корточки у спины бассеynu и аккуратно кувырнулся в воду. Вместо леденящего холода ощутил приятную прохладу и поддул ещё воздуха внутрь гидрокостюма, чтобы продержаться на плаву, пока не придёт Анри. Приказав дронам следовать за ним на расстоянии 4 м, Роп открыл на лицевой панели маленькое окно для их видеосигнала. Проверил собственную наплечную камеру. Всё было в норме. На часах было уже 19:20. Где Анри? Кёрлик неуклюже ввалился в ныряльную 10 минут спустя. Громоздкий скафандр делал его похожим на большую чёрную жабу. Крышка из пеноматериала, которая должна была прикрывать лицевую панель, свисала на грудь. И Роб видел, что француз весь краснеет и стекает потом. Анри вразвалку доковылял до края бассейна и был толкнулся спиной вперёд, подняв фонтан брызг. Через мгновение он вынырнул на поверхность рядом с робом. Боже, ну и жарище в этой штуковине. Не поверишь, как же в ней жарко. Кое-то век я в воде рад. Всё взял? Всё. Только как ты собираешься снимать в этой штуке? Камера мгновенно разрушит эффект невидимости. Я с большой камерой возиться не собираюсь. Снимать будешь ты издалека. Плюс есть пара микрокамер в шлеме. Одна смотрит вперёд, захватывая то, что вижу я. Другая направлена на моё лицо. Подключайся. Они установили лазерное соединение. Ерп вывел на лицевую панель ещё два окна. В одном был виден он глазами Андри, бледная кожа и небритые щёки под позырьём шлема. В другом сам Кёрлик крупным планом. Огромное подсвеченное зелёным лицо в каплях пота напоминало волшебника из страны Ос после трёхдневного запоя. "Давай выберемся наружу, и я пробую мой костюм твоим эхолокатором. Ты не сможешь меня обнаружить". Честно говоря, в этом Роб сомневался. Неизвестная ему русские Вполне могли срубить пару миллионов швейцарских франков, всучив Анри и его спонсорам из Сианс-Монт неудавшийся образец или подделку. Они оба нырнули, оказавшись под первым блоком всего в паре метров от дна. Пробившийся из бассейна свет вычерчивал в мутной воде бледный конус, а вокруг лежала густая тьма. Анри двинулся прочь от станции, не выключая лобовой фонарь и проблесковый маячок, пока они не отплыли на несколько сотен метров. «Отлично», — сказал он наконец. «Начинай запись». Роб направил на него камеру и зафиксировал. «Да и в кадре». Обычный голос француза тут же сменился спокойным, задушевным и всезнающим тоном Анри Керлика, звезды научпопа. «Итак я нахожусь посреди непроглядно темного океана планеты Ильматар и готовлюсь протестировать суперсовременный бесшумный гидрокостюм, который позволит мне приблизиться к местным жителям, оставшись незамеченным. Сейчас я закрою лицевую панель специальным звукоизоляционным покрытием». Мой оператор попытается обнаружить меня с помощью гидролокатора. Поскольку илматориане обитают в полностью лишённой света среде, они не чувствительны к его видимому спектру, так что я оставлю включённым лобовой фонарь и проблесковый маячок. Роб открыл окно, передающее изображение со эхолокатора, и начал запись. Сначала в пассивном режиме, на основании внешних шумов и рисунка помех, компьютер выстрелил не слишком чёткий образ окрестностей. Не следа Андри Хотя Роб мог видеть, как покачивается его лобовой фонарь, когда тот проплывал зад вперёд в 10 метрах от него. Неплохо, нехотя сказал себе Роб. Эти русские кое-что понимают в глушении эхосигналов. Он решил попробовать активный локатор и дал пару пробных импульсов. Картина окрестностей сделалась чёткой. Скалы и дно замерцали цветом, складываясь в атмосмогаричный пейзаж, в котором зелёный был мягкой поверхностью, а жёлтый твёрдой. Сама океан оставался полностью чёрным. Силуэт Анри врессовался на фоне него едва заметной темно-зелёной тенью. Даже при компьютерном синтезе активного и пассивного сигналов он оставался практически неразличимым. Великолепно, провозгласил Анри, когда роб передал ему картинку. Я же говорил, абсолютно невидимы. Разумеется, мы отредактируем эту часть. Будет лишь картинка с сонара и мои пояснения за кадром. А теперь пошли. Путь предстоит неблизкий. Научное общество горькой воды просыпается. Слуги Долгощупа снуют по дому, прислушиваясь у входа в гостевые спальни, и сообщают тем, кто уже не спит, что завтрак накрыт в главном зале. Просыпаться к накрытому столу роскошь, и широко хвостно ослаждается ей, как хорошей едой. Дома у него все бы умерли с голоду, доверь он приготовление завтрака под мастерьем. Он сразу начинает беспокоиться, как там без него. Эти трое, конечно, не слишком глупы и вполне способны присмотреть за системой труб и посевами, если только всё идёт как надо. Серакох хвост волнуется. А если прорвёт трубу или спутуется сетьи, он уже представляет возвращение домой к руинам и хаосу. А вот у Долгощупа очень уютно, настоящий дворец. Источник горкой воды не сравнится по величине с бесконечным изобилием или другими крупными поселениями. Зато Долгощуп владеет им целиком. Всё в радиусе десяти кабельных принадлежит ему. С целой армией слуг и наёмных работников, даже его подмастерьям вряд ли часто приходится самим поднимать клешню. Сюракохвост не хочет пропускать завтрак. Кладовая Долгощупа также богата, как и всё по месте. Направляясь к главному залу, Сюракохвост вновь восторгается обильной растительностью на полу и стенах. У него на трубах и то растёт меньше. Интересно, дело только в количестве хозяйственных отходов или Долгощуп настолько богат, что может направить излишек теплой воды прямо в дом. Ни того, ни другого, широкохвост с его зябкими владениями и сомнительными правами на поток себе позволить не может. Чем ближе к главному залу, тем сильнее вода пропитана запахом разнообразной пищи. Судя по звуку, с полдюжины членов общества уже здесь. О кухне долгощупа многое говорит тот факт, что единственный звук, который услышал широкохвост, шум работающих челюстей. Он втискивается между гладкошкуркой и тихим типом, имя которого не может вспомнить, пробегает усиками по лежащим перед ним яствам и чувствует ещё больший восторг, перемешанный с завистью. Тут лепёшки из прессованного кисла листа, цельные яйца тягачей, свежие желеперья и мелкие ползуны, названия которых он не знает. Аккуратно нанизанные на шипы, они всё ещё извиваются. Чырохвост помнит подобный пир лишь раз, когда наследует поместье песчаный склон и даёт поминальный обед в честь старого плоскотела. Он тянется за третьим желейным пиром, когда долгощуп в дальнем конце зала громко щёлкает крешнёй, привлекая внимание. "Я хочу предложить обществу небольшую экскурсию", говорит он. "Десятикабелтовых вверх по течению от моей границы есть небольшой источник. Вода в нём слишком холодная и горькая, чтобы стоило подводить трубы. Я не позволяю работникам ставить там сети и помню, как встречаю пару-тройку любопытных существ, кормившихся у источника. Предлагаю отправиться туда" Возможно, нам удастся найти что-нибудь примечательное. Можно испытать там методику Астрабрыджа по изменению температуры воды, предлагает Глоккашкурка. Отличная идея, одобряет Долгощуп. Астрабрыдж бормочет что-то об отсутствии необходимого оборудования, но остальные быстро его переубеждают. После окончания трапезы Ширакахвот замечает, что кое-кто из компании прячет лакомства в поясной мешок и утаскивает себе последние яйца тягача. Все направляются к камням на границе владения Долгощупа. Плыть выходит куда быстрее, чем идти ко дну. Так что компания книжников движется чуть выше расставленной сетей. С такой высоты широкохвост лишь в общих чертах представляет то, что находится ниже, но владение слышится ухоженным и аккуратным. Тщательно спланированная сеть каменных труб разбегается от основного источника, разнося тёплую и насыщенную питательными веществами воду к многочисленным колониям растительности и микроорганизмов. На протечках труб отходят плантации и домохозяйства, питаются тучи мелких плавунов. В свою очередь, привлекая из холодных вод созданий побольше. Широкохвост с одобрением отмечает, как удобно расположены сети, ступенчатыми рядами вдоль основного течения. С лёгкой завистью прикидывает, что один улов сетей должен приносить долгощупу такой же доход, как его собственное владение целиком. За пограничными камнями группа инстинктивно сбивается плотнее. Разговоры стихают, все старательно слушиваются, прощупывая окрестности эхосигналами. замыкающей группу долгощуп уверяет их, что в окрестностях его источника нет ни бандитов, ни падальщиков. Но даже он раз или два на всякий случай посылает проверочный импульс. Правда, всё, что они обнаруживают несколько диких личинок, стремительно улепётывающих при приближении взрослых. По дороге к поселению у источника Анри и Роб говорили мало. Всё их внимание было сосредоточено на навигационных дисплеях внутри шлемов. Ориентироваться на Ильматор обманчиво легко. Возьми пеллинг по инициальному компасу, задай курс импеллеру и вперед. Но порой Руб задумывался, что бы они здесь делали без электроники. Звезды закрывал километровый слой льда, а сколь-нибудь в существенно магнитном поле у этой планеты говорить не приходилось. Даже верх от низа удавалось отличить, только включив прожектор, и при условии, что ты видишь дно и не попал в скопление Ила. Но чтобы оставаться на одной глубине, требовались данные эхолокатора и датчики давления. Без навигационных приборов человек на Ильматор был слеп, глух и беспомощен. К 5:00 утра они добрались до посёлка. "Теперь только видео", сказал Анри. "Нам стоит вести себя как можно тише. Сможешь снимать в сотни метров? Потом придётся вытесить шумы и повысить чёткость". "Ну да, вполне". "Отлично. Вставай там". Анри неопределённо махнул рукой в темноту. "Где?" "Возле горы Валунов. М- пелент 100 метров 50 отсюда". "Допустим. «Стой там и чтоб не звука. Я иду к источнику. Пусть за мной следует один из дронов». «Хорошо. Что ты собираешься делать?» «Прогуляюсь к поселению». Покачав головой, Роб нашел относительно удобное место между камней. Дожидаясь, пока уляжется ил, он заметил, что валуны не были естественным выходом породы. Камни носили следы обработки и, похоже, были остатками какого-то сооружения. Кое-где даже сохранились резные узоры. Роб постарался все заснять. Синологихитуде прикончили бы его за упущенную возможность. Анри Шагал поднимая облака ила. Пока он не прекратит сбаламычивать воду, от большой камеры толку не будет, так что роб целиком положился на беспилотников. Один из них следовал за Анри метрах в 10. Второй завис над ними, направив объектив вниз. Из-за частиц ила в воде лазерное соединение работало с помехами, но робу и не нужна была особая чёткость. Изображения с камер дронов сохранялось в их памяти. Так что ему достаточно было не выпускать машинки из виду. Так как он успел расположиться с комфортом и освободить руки, то вызвал виртуальный джойстик, чтобы не полагаться только на голосовые команды или ужасно неудобное управление глазами. "Ты посмотри", воскликнул вдруг Кёрлик. "Что? Где?" Объектив пиросмотрещей камеры качнулся вверх, и в кадре показалось восемь ильматериан, плывущих строем в метрах 10 от дна. Все были взрослыми, на них ремни и портупеи, на которых они таскали поклажу. Один или двое держали копья. С тех пор, как первый беспилотник передал из-под льда изображение илматорян, было принято сравнивать их с иганскими амарами, но наблюдая своими глазами, как они проплывают вверху, Роб был готов поспорить. С огромными хвостовыми плавниками и затупленной головой, обрегины больше походили на бронированных китов-белух. Зросты достигали 3-4 метров в длину. У каждого подёжини конечности аккуратно прижаты к нижней части панциря. Шесть задних холодильных ног, четыре ногочелисти посередине и большие клешни, как у богомола, на передних паре. Кроме того, у них имелись кормовые усики, позволявшие наскабливать пищу, и длинные щупальца под головой. Сама голова представляла собой гладкий, лишённый чёрт купол, расширявшийся на шее подобно немецкому шлему времён Второй мировой, за который илматориане и получили своё научное название Scalitacephalus structur. Пассивные микрофоны Анри улавливали щелканье, хлопки иммотерианских снарядов и отдельные пронзительные сигналы, похожие на писк клавесина. Люди следили, как группа проплывает над головой корлика. Что они делают, как думаешь, спросил Роб. Точно не знаю. Возможно, это охотничий отряд. Я за ними. Оператор хотел возразить, но сразу понял бесполезность затеи. Не уходи далеко. Анри оттолкнулся от дна и поплыл вслед за иммотерианами. Человеку даже на плавниках было нелегко поспевать за ними. Андрей начал задыхаться и обливаться потом уже через несколько минут преследования, но не сдавался. Останавливаясь, с облегчением сказал он 10 минут спустя. Местные жители направлялись к небольшому кратероподобному образованию, которое компьютер робота определил как источник магнит 3Б. Через камеры дронов было видно, как Андрей подкрадывается к аборигенам. Сперва он неуклюже пытался быть незаметным, потом плюнул на всё и попросту влез между ними. Роп ожидал какой-то реакции, но илматоряне, казалось, были слишком заняты своими делами. Скалы нет. Чуррохохвост помнит здесь гору из старых панцирей, спаянных вместе грязью и отложениями источниковой воды. Она в пяти щупальцах от него поберёг течение. Теперь её нет. Не подводит ли его память? Он шлёт новый сигнал. Вот же она, ровно там, где и должна быть. Странно. Он делает шаг к скоплению панцирей. Ты меня слышишь, широкохвост? Это долгощуб. Он выныривает не откуда, прямо перед носом широкохвоста и заметно взволнован. Я здесь. Что не так? Ничего, говорит долгощуб. Я ошибся. Постой, расскажи. Очень странно. Я помню, как слышу тебя возле камней, а потом внезапно тишина, будто тебя там нет. Помню, как шлю сигнал за сигналом и не слышу ответа. Я припоминаю похожие ощущения. Скала есть, и вот ее нет. К ним приближается гладкошкурка. Что происходит? Выслушав объяснение, она спрашивает. Здесь не может быть отражающего слоя. Там, где горячая вода смешивается с холодной, такое случается. Я не чувствую, чтобы температура воды менялась, говорит Долгощуп. А течение здесь достаточно сильное для равномерного перемешивания. Послушаем, предлагает широко хвост. Они молча становятся хвост к хвосту, развернувшись головами в разные стороны. Черекохвост расставляется, позволяя звукам извне выстроить в его мозгу картину происходящего. Кто-то карабкается на скалу чуть в стороне. Возможно, остробрыж тащит свои горшки с теплолюбительными растениями. Круглоголов и тихий тип болтают между собой в полукабелтаве от них. Точнее, болтает круглоголов, а его собеседник время от времени вежливо щёлкает клешнёй. Ещё двое шуршат сетями выше по течению. Но есть ещё кое-что. Что-то движется неподалёку. Широкохвост не может его услышать, но оно перекрывает другие звуки, нарушая картину. Он прикасается к ноге гладкошкурки. Необычный эффект в воде передо мной. Медленно перемещается слева направо. Она поворачивается и слушает в том направлении, пока широкохвост выстукивает то же сообщение по панцирю долгощупа. «Думаю, я слышу то, что ты имеешь в виду», — говорит гладкошкурка. «Будь то огромный ком очень мягкой грязи или глыба известняка». «Точно», — подтверждает широкохвост. Если не считать того, что он движется, я пошлю импульс. Он изо всех сил напрягает мышцы резонатор и посылает такой мощный сигнал, что несколько мелких пловнов замирают, оглушённые у него над головой. Остальные члены общества бросают свои дела. Он отчетливо слышит весь простирающийся вокруг пейзаж. Тупо молчит грязь, резким эхом отзываются скалы, островки растительности звучат смазанно и приглушённо. А прямо по центру Сиво в нескольких щупальцах перед ним в воде пустота. Что бы это ни было, оно большое, почти с молодою взрослой усыпь, и стоит вертикально, словно пограничный камень. Андрей вошёл в раз. Закадровый текст он гнал уже на ходу, временами забывая переключиться на дружелюбный и умудрённый дикторский тон и раздражаясь счастливым кудахтоним. Груп тоже был взбудоражен, наблюдая через камеры, как Анри подходит к эльматорианам почти вплотную. А теперь мы видим группу аборигенов, собирающих пищу вокруг одного из горячих источников на дне океана. Некоторые из них используют самодельные сети для ловли рыбы, в то время как эти трое, находящиеся ближе всего ко мне, очевидно соскабливают водоросли со скал. Анри ты опять используешь имное название. Это не рыба и не водоросли. Сейчас без разницы. Если понадобится, потом я наложу правильный текст. Зрители поймут меня лучше, если я буду использовать привычные им слова. Потрясающе, правда? Я мог бы потрепать их по спине, если бы захотел. Не забудь никакого контакта. Да-да. И снова тон медиазвезды. Точная природа социальной организации «Ильматериан» до конца не изучена. Мы знаем, что они живут сообществами до 100 особей, распределяя между собой обязанности по производству пищи, ремеслам и обороне. Добыча, которую эти особи доставляют в свое сообщество, будет разделена поровну между всеми его членами. Андрени, нельзя такое сочинять из головы. Кто-то из зрителей наверняка захочет проверить. Мы не знаем, как именно они распределяют ресурсы. Значит, мы не можем быть уверены, что это не правда. Рупер, люди не хотят слышать, что инопланетяне похожи на нас. Они хотят истории о мудрых ангелах и благородных дикарях. Кроме того, я уверен, что прав. Инвентариан не ведут себя в точности, как ранние человеческие общины. Не забывай, по образованию я археолог, и это могу отличить. Он снова натянул маску ведущего. Выжить в этих ледяных водах непросто. Инматирянам приходится использовать каждый доступный источник энергии, чтобы избежать голода. Сейчас я собираюсь подойти ближе, чтобы взглянуть на них за работой. Не бери старайся, они могут тебя учуять или ещё что. Я осторожен. Как качество картинки? Вода мутная. Я опустил дрон, а снимать тебя сверху, но единственное чёткое изображение идёт с камеры твоего шлема. Тогда я наклоню, чтобы было лучше видно. Как теперь? Лучше. Крутой материал. групп проверил картинку с дрона. Эй, Андрей, а почему они все уставились в твою сторону? Мы обязаны его поймать, говорит долгощуп. Не припомню книг о чём-то подобном. Как поймать то, что мы едва можем обнаружить? спрашивает широкохвост. Окружим его, предлагает гладкошкурка и подзывает остальных. Сюда скорее, вставайте в круг. Весёлкивая бесчисленное множество вопросов, остальные члены общества горькой воды собираются вокруг них. Кроме остробрыже, слишком занятого установкой вокруг источника своих теплоуловителей. Продолжайте непрерывно сигналить, говорит Долгощуп. Как можно громче? У кого сеть? Вон она, откликается Дроналаб. Хорошо, ты можешь его обнаружить. Набрасывай сверху. Тварь начинает лениво всплывать, поднимаясь от дна осадок и рассекая воду хвостом со слабым, но различимым шумом. Под руководством Долгощупа Члены научного общества выстраиваются вокруг нее, как солдаты, охраняющие караван. Дароналап подплывает сверху, держа сеть на готове. Мгновение борьбы, тварь пытается увилинуть в сторону, и ученые сжимают круг. Она прорывает сеть острым когтем и бьет ногами. Широкохвост чувствует, как коготь скользит по его панцирю. Подходят долгощуп и круглоголов с веревками на готове, и вскоре конечности существа обездвижены. Оно оседает на дно. Полагаю, нужно доставить его в мою лабораторию, высказывается Долгощуп. Я уверен, мы все хотим изучить это примечательное создание. Тварь продолжает рваться, но сеть и верёвки достаточно прочны. Кем бы оно ни было, это существо слишком тяжело, чтобы с ним плыть, поэтому научное общество, нагруженное добычей, идёт по дну, а Долгощуп устремляется вперёд, чтобы позвать на помощь слуг. Никто не прекращает сигналить, опасаясь, что рядом таятся другие странные и молчаливые существа. Робер, ради бога, помоги мне. Лазерное соединение забивали помехи. Его перекрывали то сеть, то илматериане, то ил. Видеоизображение Анри превратилось в серию статичных кадров, отражавших ужас, панику и отчаяние. "Не бойся", отозвался Роб, хотя совершенно не представлял себе, что делать. Как он мог вызвать Анри, не обнаружив себя и не нарушив к чертям все протоколы контакта? Даже если он тебя обнаружит, как справиться с полудюжиной матёрых аборигенов? Омондзю Андри начал бормотать по-французски нечто напоминающее молитву. Роп отключил звук, чтобы подумать о тишине, а ещё потому, что казалось неправильным подслушивать в такие моменты. Он пытался прикинуть варианты: позвать на помощь слишком далеко от станции, Суббанина будет добираться не меньше часа. Ринуться в бой самому? Робочайно не хотелось этого делать, и не только потому, что это было бы нарушением правила контакта. С другой стороны, признавать себя трусом тоже неприятно. Пропустим пока этот вариант. Отлична поддавших, это могло сработать. Стоит попытаться, по крайней мере. Роб прилетел дроном, развив максимальную скорость и порылся в библиотеке компьютера в поисках подходящего аудио. Полёт Валькирии, у Фортуна нет времени умничать. Он выбрал первый пункт в плейлисте и врубил Billy Holiday на полную мощность динамиков дрона. Камеру Роб оставил рядом с импеллером Анри, а на своём подобрался к группе ильматарян поближе. Широкохвост слышит странные звуки первым и предупреждает остальных. Шум исходит от пары незнакомых ему плавучих существ, быстро приближающихся слева. Звук не похож ни на что из знакомого широкохвосту: смесь низких тонов, свиста, жужжания и треска. Всё подчиняется некойму ритму, и широкохвост уверен: это крики животных, а не просто шум. Плавны проходят почти над головами, затем вдруг синхронно разворачиваются для нового броска, точно дрессированное животное на выступлении. Эти существа принадлежат долгощупу, спрашиваешь рак хвост у остальных. Не думаю, отвечает ему гладкая шкурка. Не припомню, чтобы видела их в доме. Есть у кого-нибудь сеть? Не жадничай, говорит Круглоголов. У нас ценная добыча. Не стоит ли рисковать, пытаясь ухватить кого-то ещё? Сначала как хвост собирается возразить, но понимает, что Круглоголов прав. Первый пленник определённо важнее, и всё же предлагаю вернуться сюда за ними после того, как поспим. Решено. Пловны предлагают носиться над головами и вопить, пока не появляются слуги долгощупа, чтобы помочь донести добычу. Руп надеялся, что ильматаряне в панике разбегутся от дронов. Но те едва их заметили, даже при максимальной громкости звука. Он не знал, были ли они слишком тупы, чтобы обратить внимание на незнакомый объект, или достаточно умными, чтобы не отвлекаться. Он прибавил скорость, приближаясь к маленькой группе. Достаточно церемоний. Фандра, Андрей, моя цель в метрах 50 впереди. Цветовое пятно подпрыгивало и качалось в такт движениям обрегинов. Роб замедлил ход, остановившись в 60 метрах от группы. Два больших прожектора на импилере позволяли отчётливо их различать. Довольно нежничать и скрываться. Он включил гидрофон с кафндра. Эй! На случай проблем в правой руке он зажал универсальный нож. Широкохвост рад избавиться от странного существа. Он устал и голоден, и все, что он хочет, это оказаться дома у долгощупа и закусить пасты из прожилочника и вываренной в горячей воде икрой. Потом он слышит новый звук. Жалобный вой сопровождается бурлением воды. Слева, примерно в трех длинных тела, плывет что-то крупное. Оно издает громкий крик. Пойманное существо начинает биться сильнее. Широкохвост прощупывает нового гостя сигналом. Тот весьма необычен. Тело у него цилиндрической формы, как у разломника, а он не может быть вверх. Но от спины отходит пучок соединенных конечностей, покрытых мягкой кожей. Тварь издает новый крик и размахивает парой ног. Широкохвост направляется в ее сторону, пытаясь понять, что это за зверь. Может, это не одно от два существа? А что оно делает? Пытается защитить свою территорию? Широкохвост держит собственные клещи сложенными, чтобы не выказывать угрозу. «Осторожно!» — кричит Долгощуп. «Не волнуйся». Он останавливается, но, очевидно, он и так уже слишком близко. Существо кричит снова и идёт в атаку. Широкохвост не хочет, чтобы книжники с Горькой воды видели его бегство, поэтому расставляет клешни и поджимает ноги, готовый вступиться с неизвестным чудовищем. Перед тем как налететь на него, неизвестная тварь резко меняет курс и исчезает. Внимательно прислушиваясь на случай, если она вернётся, Широкохвост возвращается к членам общества, и они продолжают путь к жилищу Долгощупа. Никто не может припомнить более странной прогулки. Долгощуп, кажется, ужасно доволен. Роп остановил импеллер и подождал дронов. Что делать дальше, он понятия не имел. Отпугнуть иноматериан не удалось, а напасть на них он не мог. Чтобы не случилось с Энри, Роп не хотел быть первым землянином в истории, причинившим вред инопланетянину. Видеоканал по-прежнему был открыт. Лицо Энри казалось довольным, почти безмятежным. Энри позвал Ропа. "Я испробовал всё, что мог придумать. Я не могу тебя вытащить из слишком много. Всё в порядке, Роберд." отозвался Анри. Его голос звучал неожиданно весело. Я не думаю, что они собираются причинить мне вред. Иначе зачем бы им понадобилось столько возиться, пытаясь изловить меня живым? Слушай, я думаю, они поняли, что я разумное существо, такое же, как они. Это первый настоящий контакт с ильмотарианами. Я буду постом человечества. Ты думаешь? В какой-то веке Руп надеялся, что Анри прав. Уверен. Оставь канал открытым. Пусть все увидят, как вершится история. Пока ильмотариане затаскивали Анри В большое беспорядочное строение у источника Мари 3А роп подвесил над ним одного из дронов как передатчик. Исчезая внутри, Анри ухмыльнулся на камеру. Загадочное существо уложено на полу долгощупового кабинета. Хозяин приближается к нему. Остальные толпятся вокруг, наблюдают и готовы помочь. Сырокохвост держит новую смотку и ведёт запись. Долгощуп начинает Наружный покров толстый, но эластичный и практически идеально поглощает звук. Самый громкий сигнал едва вызывает какое-то эхо. Конечности четыре. Передняя пара, судя по всему, кормовая, в то время как задняя, очевидно, служит одновременно и как холодильные ноги, и как нечто вроде двойного хвоста для плавания. Круглоголов. Известны ли вам записи о подобных существах? Я определенно не припоминаю таких. Похоже, это создание абсолютно уникально. Пожалуйста, запишите это широко хвост. Первый надрез я делаю вдоль брюшка. При нарушении целостности покрова выходит огромное количество пузырьков. Существо реагирует весьма энергично. Проверьте, надёжны ли верёвки. Внешний покров отслаивается очень легко. Соединительная ткань отсутствует как таковая. Под ним я обнаруживаю нечто вроде ещё одного слоя. Внутренняя полость существа удивительно тёплый на ощупь. "Бедное создание", говорит Дроналап. "Мне не хочется причинять ему боль. Никому из нас не хочется, я уверен", говорит Долгощуп. Нарезаю следующий подслой. Он исключительно плотный и волокнистый. Вновь слышу выход пузырьков. Температура сверхъестественно высока, точно вода в трубах недалеко от источника. Как оно может существовать при такой температуре? удивляется Круглоголов. Вы ощущаете запах крови, Долгощук? уточняет Остробрыж. Нет крови я не чувствую. В воде и странный привкус, но полагаю, это от ткани и межтканевого пространства. Отсоединяю подслой. Невероятно. Под ним присутствует ещё один слой. Здесь абсолютно другая текстура, мясистая, а не волокнистая, и очень тёплая. Я ощущаю дрожь и судорожные движения. «Кто-то хоть раз слышал такие звуки?» — спрашивает гладкошкурка. «Не похоже ни на одно из известных мне животных». «Я помню, та другая тварь звучала похоже», — отвечает широко хвост. «Прорезаю и этот слой». «Ага, наконец мы добрались до внутренностей. Кровь имеет весьма странный вкус. Подойдите все и ощутите, как горячо это существо». И вот это, какая-то твёрдая структура внутри плоти. Оно больше не двигается, замечает Круглоголов. Давайте теперь исследуем голову. Кто-нибудь, помогите мне отсоединить панцирь. Просто тяните. Отлично. Благодарю вас, Дранолаб. Сколько пузырьков? Интересно, что это за структура. Широкохвост ведёт забист так быстро, как может, затягивая неровные узелки, чтобы поспеть за долгощупом. Его переполняет восторг. Это фантастически важное открытие, и он в числе первых приложит к нему клешню. присоединение к научному обществу Горькой воды лучшее, что он помнит в жизни. Широко хвост воображает новые свершения в будущем.